Максим Петров Антимак его величество. В том 1. Том Глава 21. Весь путь до императорского дворца я провел в медитации, пытаясь хоть как-то взять под контроль свой источник. И хоть это выходило у меня так себе, но даже так было лучше, чем явиться во дворец с ходячей бомбой. Вывел меня из медитации спокойный голос ректора. «Ярослав, мы на месте. Старайся не делать резких движений. Императорские гвардейцы не понимают шуток и приучены стрелять на каждый шорох. Ты хоть и сильный парень напротив артефактной винтовки можешь не выдержать». «Не переживайте, Андрей Михайлович. Я не собираюсь устраивать непотребство в императорском дворце». Усмехнувшись, я принялся разминать затекшую шею. «Правда, я не совсем понимаю, что я тут делаю». «Знаешь, Метченьков, иногда ты кажешься намного взрослее, чем выглядишь, но потом я понимаю, что ты всё ещё ребёнок, по сути». Ректор улыбнулся. «Ты вчера спас от смерти одного из сильнейших людей Императора, а теперь спрашиваешь, зачем ты тут?» Я пожал плечами. Нет, конечно, я понимал, что императору, скорее всего, интересно посмотреть на меня. Но когда больше его интересует моя броня? Я в этом уверен на сто процентов. Тем временем к нашему винтокрылу уже подходили пятеро бойцов с золотистой броне с гербом Рюриковичей на груди. Пикирующий сокол смотрелся довольно внушительно. Тот, кто рисовал хищную птицу, явно знает толк в этом деле. Ректор Магической Академии имени Ивана Грозного. Распутин протянул бойцам небольшое удостоверение. «А это мой курсант, Мечников Ярослав». Он повернулся ко мне. «Паспорт покажи». Я вытащил документы из кармана и протянул его бойцу. Тот быстро прошел со взглядом по первым страницам, а потом провел над ним непонятным прибором, похожим на очень толстый карандаш. Он засветился голубым светом, и гвардеец вернул мне паспорт. «Все в порядке. Можете идти, князь». Он отдал честь Распутину и отошел в сторону. «Пошли, Мечников!» — Распутин усмехнулся. «Дворец тебе точно понравится, поверь мне». Поднимаясь по широкой лестнице из гранитных плит, я то и дело крутил головой, стараясь рассмотреть как можно больше. Дворцовый комплекс был красивым, но также его можно было назвать неприступной крепостью. Прометей то тут, то там подсвечивал красным узлы обороны, которые были настолько гармонично встроены в общую картину, что если бы не Биоскин, я их точно не заметил бы. «Ты слишком внимательно смотришь по сторонам мечников», — Распутин говорил тихо. «Что тебя так заинтересовало?» «Да ничего особенного. Просто понравилось, как местные архитекторы спрятали узлы обороны». Я широко улыбнулся. «Сразу видно, работали мастера». «Ну ты даешь, парень», — Распутин озадаченно хмыкнул. «По этой лестнице прошли даже не сотни, а тысячи аристократов». Через единицы смогли заметить то, что увидел ты. Вот только чаще всего это были умудренные жизнью военные, а не 18-летние парни. Ну, видимо, я вижу чуть больше, чем остальные, пожав плечами, я решил отвлечь его от этой темы. Надеюсь, нам не придется петлять по дворцу часами? Не переживай, императорский кабинет недалеко. Распутин, усмехнувшись, остановился возле огромных деревянных ворот с красивым солярным орнаментом и постучал. Двери тут же бесшумно открылись, и мы вошли во дворец. Рабочий кабинет императора Перед тем, как войти в императорский кабинет, я еще раз проверил свой источник и, дождавшись, пока ректор откроет дверь, спокойно шагнул внутрь. Нас встречал лично Петр II, и я отметил, что на фотографиях государь выглядит куда меньше, чем в реальной жизни. Император был высоким широкоплечим мужчиной, И даже классический костюм не мог скрыть фигуру настоящего бойца. Государь явно не пренебрегал тренировками, да и магический уровень, насколько я знал, у него высший. «Здравствуй, Андрей!» Мягкий голос императора резко контрастировал с его внешним видом. «Хоть повод для визита не очень приятный, тем не менее я рад, что вы здесь. Здравствуй, Ярослав!» Он кивнул мне, будто старому знакомому, что меня сразу же напрягло. «Здравствуй, государь!» — Распутин коротко поклонился. «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» Я тоже поклонился, причем куда глубже, чем ректор. Настоящего Ярослава с детства учили этикету, и он точно знал, как все делать правильно, поэтому я просто доверился инстинктам. «Какой воспитанный молодой человек!» — усмехнулся император. «Рад наконец-то с тобой познакомиться, Ярослав. Андрей многое тебе рассказывал». И твоих способностях в том числе. Что сам думаешь по этому поводу? Думаю, что моя главная способность — это влипать в неприятности, государь. Я позволил себе улыбку. Но пока я выхожу из них с прибылью для себя, меня это не сильно напрягает. Хороший ответ. Император задумчиво кивнул. А теперь я хотел бы от тебя услышать историю про ваши ночные перипетии с господином Горьким. Твои видеозаписи я внимательно просмотрел, но у меня... «Есть еще вопросы, на которые сможешь ответить только ты». Император смотрел на меня внимательным взглядом. «Хорошо, государь», — я мысленно усмехнулся. «Вам с самого начала?» «Пожалуй, да». Он сел за рабочий стол и указал нам с ректором на свободные стулья. «Присаживайтесь, чувствуйте себя свободно». Мой рассказ продлился почти полтора часа. Император то и дело уточнял те или иные моменты, И было видно, что он не просто так задаёт эти вопросы, а по-настоящему вникает в проблему. «И, пожалуй, последний вопрос на сегодня, Ярослав. Прежде чем я перейду к награждению», — государь улыбнулся, «что за чудо-броня, которая выдерживает поле гасителя? Даже архимаги очень быстро слабеют под влиянием данного артефакта. А ты спокойно ушёл, да ещё и спас Горького». «Это моя личная разработка, государь», — я говорил осторожно, чтобы не выдать слишком многого. С самого детства я увлекаюсь бронёй, и, получив возможность исполнить свою мечту, я сделал это. А насчёт гасителя тут я ничего не могу сказать. Возможно, дело в моей силе, которая каким-то образом вошла в резонанс с материалами брони. «А как ты смог управлять своей силой, будучи в броне? Насколько мне известно, сила антимага заточена под разрушение, а твоя броня цела». «Я сделал микроотверстие в броне, чтобы спокойно выпускать силу наружу», — и усмехнулся. «Как контролировать силу, мне показал Андрей Горький. И с тех пор я тренируюсь управлять ею постоянно». «Удивительно», — император покачал головой. «Что ж, у меня больше нет вопросов. Теперь перейдем к награде». «Ваше императорское величество, честное слово, мне ничего не надо». Я мысленно поморщился, прекрасно понимая резон императора. «Сейчас он вроде как меня отблагодарит, а потом отказывать будет неприлично, мол, отблагодарили же». «А это уже я решу», — в голосе императора лязгнула сталь. «Да и в конце концов, Ярослав, ты даже не дослушал, о чем идет речь». Он вернул обратно мягкий голос. «Я готов сделать заказ брони для моей гвардии, скажем, в размере двадцати экземпляров для начала». Если качество брони устроит командира моей гвардии, твой завод получит очень много заказов. Я задумался. С одной стороны, это звучит очень заманчиво, но с другой, мне не сильно хочется превращаться в дельца, пусть даже это будет броня. У меня совсем другие планы на эту жизнь. Государь, мой завод не настолько большой, чтобы сделать 20 экземпляров. Я пожал плечами. Мы один экземпляр делали две недели и потратили на это почти миллион рублей. У меня сейчас физически нет возможности заниматься этим, учитывая, что я до сих пор учусь». «Хм, твоя правда», — государь явно был недоволен. «Вернемся к этому разговору после всемирного турнира между боевыми магами. Насколько я понимаю, ты будешь участвовать?» «Так точно, государь», — я кивнул. «Мой куратор, Владислав Голицын, очень хорошо знает свое дело и, смею «Хотя бы половина из нашей группы окажется в финале по групповым схваткам». «Мне нравится твой настрой, Ярослав». Пётр II как-то поотечески отечески улыбнулся. «Спасибо за разговор. Сейчас тебя проводят на выход и отвезут, куда ты скажешь. А нам с твоим ректором есть ещё о чём поговорить». Через десять минут я уже ехал в автомобиле с двумя гвардейцами и пытался понять, что это только что было. Император поговорил со мной, но ни одной попытки перетянуть меня на свою сторону не последовало. Только вежливый интересы, не более. Как-то это не сильно вяжется с тем, что ранее говорил ректор. Прикрыв глаза, я мысленно обратился к Прометею. Ты заметил что-то странное, пока я общался с ним? Кроме огромного количества сильных артефактов, ничего такого. Помощник ответил незамедлительно. В этом кабинете даже вам, агент Не выстоять против него, да и вряд ли у кого-то вообще получится. «Ну, в этом как раз ничего удивительного», — я мысленно усмехнулся. «Он правитель огромной империи, а значит, не принадлежит себе. Император — это не человек, император — это функция». «Возможно, вы правы, агент», — голос Параметея вдруг изменился. «Я хотел бы поговорить с вами по поводу Источника. У меня есть предположение, что ваш Источник готовится к прорыву. Помните, как вы потеряли сознание, когда взорвался тот кристалл. Кажется, ночной бой слишком сильно расшатал источник, а учитывая последние недели тренировок, это стало последней каплей. Хм. И какие у нас варианты? В момент, когда маг переходит на новый уровень, он на некоторое время теряет сознание и будто бы замыкается в себе. А как происходит это у антибагов, нам неизвестно. Возможно, я начну неконтролируемо поглощать силу или что-то в этом роде. «Примерно так, но это не точно», — Прометей хмыкнул. «В любом случае, сегодня вы должны быть максимально аккуратны, агент, и стараться не использовать свою силу». «Понял, буду иметь в виду». Автомобиль привез меня к загородному дому, и, попрощавшись с императорскими гвардейцами, я открыл калитку и вошел на территорию дома. Возле гаража сидел Арсений. Старик что-то мастерил, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию. Увидев меня, он тут же отложил в сторону кусок дерева и встал. «Добрый день, господин! А я, признаться, не ждал вас сегодня!» Слуга виновато улыбнулся. «Здравствуй, Арсений! Я приехал ненадолго, за бараней!» Я тоже улыбнулся. «Как ты тут? Все нормально?» «Все хорошо, господин!» — старик хмыкнул «Только нога беспокоит. Я хотел бы отпроситься на завтра» чтобы пойти к лекарю. Я внимательно смотрел старика и понял, что он маг. Да, слабенький, но маг. У меня есть идея получше, Арсений. Собирайся. Едем со мной. Германская империя. Берлин. Альберт смотрел на капитана Вервольфов и не мог поверить своим глазам. Вечно веселый молодой мужчина на этот раз был мрачным и немногословным. Отдав добычу за вычетом своей доли, Он хотел уже покинуть дом, но Альберт остановил его. «Что такого произошло в крепости, капитан? Я не узнаю вас право слова!» Альберт слабо улыбнулся. «Вот смотрите!» Он вытащил из кармана мобильный телефон и включил видеозапись. «Вы говорили, что там для нас нет противников. Но вы ошиблись, граф!» Голос капитана был холоден. «Я потерял десять бойцов. А вы знаете, сколько стоит один мой боец?» «Невероятно!» — Альберт смотрел на бойца в неизвестной броне и улыбался. «Неужели русские настолько далеко продвинулись в создании брони? Нам обязательно нужен образец!» «Вот вы за ним и отправляйтесь!» — резко ответил капитан. «Я больше туда не сунусь. И никто не сунется. Это не магия, это куда страшнее. Он ушел из-под поля гасителя, а это считалось невозможным. Капитан, я заплачу вам еще миллион марок, но это...» Альберт потряс телефоном. «Останется между нами. Договорились?» Капитан кивнул, а через несколько минут покидал дом с дополнительным кейсом с деньгами. А в это время Альберт уже звонил Герману. «Герман, у меня в руках настоящая бомба!» Голос Альберта подрагивал от предвкушения. «Поверь, такого ты еще не видел!» «Через полчаса буду у тебя!» Коротко ответил Герман и отключился. А Альберт вновь включил видеозапись, стараясь как можно лучше рассмотреть чёрную броню с золотыми вставками. На заводе Вениамин Алексеевич долго согрушался по поводу того, что я умудрился потрепать броню в первом же бою, однако пообещал, что всё исправит максимально быстро. «Помимо ремонта мне нужно ещё, чтобы вы перекрасили её», — я усмехнулся. «Серый цвет идеально подойдёт». «Хорошо, господин Мечников», — директор коротко кивнул. «Ещё распоряжения будут?» «Да, чуть не забыл», — я указал на Арсения. «Мне нужен высокотехнологичный протест для этого человека», — я подозвал Арсения к себе. «Вот, познакомьтесь, Вениамин Алексеевич, директор этого завода». «Добрый день», — спокойно сказал старик. «Добрый день», — директор улыбнулся. Пройдемте со мной. Мои мастера осмотрят вашу ногу, и мы обсудим, какой протез вы бы хотели получить. Старик бросил ничего не понимающий взгляд в мою сторону, но я ободряюще кивнул. Пусть ему не помешает что-то получше, чем пластиковый протез самого дешевого вида. Господин Мечников, вы собираетесь ждать своего человека? Директор вдруг остановился, развернулся в мою сторону. Нет, я, пожалуй, поеду по своим делам. Я улыбнулся. Арсений точно доберется домой без меня, правда? Так точно, господин, старый слуга кивнул. И да, спасибо вам за это. Да не за что, я усмехнулся. Ты все же работаешь на меня. Он кивнул и медленно последовал за Вениамином Алексеевичем, а я вышел за ворота и задумался. Возвращаться прямо сейчас в академию мне не хотелось. Лучше я немного погуляю по городу, открыв карту в телефоне, Я выбрал ближайший парк и, заказав такси, через 20 минут уже был там. Пустые дорожки, засыпанные песком, действовали на меня умиротворяюще. И я медленно пошел по кругу небольшого озера в самом центре парка. Так прошел почти час, а солнце начало медленно клониться к закату, когда недалеко от меня зашуршали кусты, а через несколько секунд оттуда выулилась компания пьяных парней. Их было четверо, и судя по тому, как их шатало, петь они начали с самого утра. «Гля, курсант!» — один из них указал пальцем на меня и по-дебильному улыбнулся. «Эй, курсант! А ты правда, Мак?» Я спокойно пошел дальше, не реагируя на них. Никакого желания связываться с пьяными идиотами у меня не было. Вот только, видимо, моя реакция им совсем не понравилась. «Курсант!» — компания поплелась за мной. «Ты что, нормальных пацанов не уважаешь?» «Или ты, сраный аристократ, с простыми людьми не разговариваешь?» Я резко развернулся и схватил говорившего за воротник футболки. «С простыми людьми я с удовольствием разговариваю», — спокойно ответил я. «Но вы не простые люди, а пьяное быдло. Если сейчас ты извинишься за сраного аристократа, отделаешься только парочкой выбитых зубов». Дружки смело среагировали с некоторой задержкой и через несколько секунд вытащили ножи из-под курток. «Да мы тебя сейчас порежем, тварь!» — Бухарин нагло ухмыльнулся. «Магия ж магия, херня-то все! Нож печени никто не вечен!» «Ну все, твари, я вас предупреждал!» Злость нахлынула волной, и первый алкаш упал сразу после удара локтем в челюсть. Троица оставшихся на ногах дернулась в мою сторону, но я уже перешел в боевой режим. Пока они пытались понять, как меня достать, Я одним прыжком оказался рядом с крайним слева и ударом в печень заставил его скрючиться в три погибели. Добивающий в голову, еще один лежит на земле, оставшаяся парочка уже не такая смелая. Вот только я намерен довести дело до конца и сам иду в атаку. Еще парочка ударов, и эти тоже ложатся спать прямо тут на мягком песке. «Агент, скачок силы в вашем источнике», — в голосе Прометея была натуральная паника. «Отойдите как можно дальше от живых людей». «Твою ж налево!» — выругавшись, я с места но успел отбежать всего лишь на несколько метров, когда почувствовал резкий взрыв в груди и буквально увидел прозрачную волну, которая вырвалась из моего тела с огромной скоростью, превращая ближайшие деревья в прах. А после ноги подкосились, и, уже теряя сознание, я радовался тому, что падаю на песок, а не на острые камни чуть в стороне. Глава двадцать вторая Открыв глаза, первое, что я увидел, это белый потолок больничной палаты. М -м да Как-то неловко получилось, учитывая, что сознание я потерял недалеко от той четверки пьяниц. Прометея доклад. Я мысленно обратился к помощнику. Источник в норме. Физическое тело. Легкое истощение. Голос Прометея был веселым. Пока вы валялись в отключке, я смог довести до конца некоторые преобразования в вашем теле, и теперь мышцы у вас также усилены. А что со мной в итоге случилось? Я мысленно поморщился, чувствуя горечь во рту. Насколько я понял, вы перешли на новый уровень, агент. И теперь ваш источник в два раза больше. Согласитесь, это хорошее приобретение. Даже спорить не буду, я улыбнулся. А кто нас сюда доставил? На этот вопрос у меня нет ответа. Когда ваш источник пошел в разнос, Меня ненадолго вырубило. В голосе Прометея послышались виноватые нотки. Уже тут я заново начал функционировать. Прекрасно. Теперь осталось понять, где мы и кто нам помог. Поднявшись на кровати, я куда более внимательно осмотрел палату и отметил, что кроме меня тут больше никого, хотя в самой палате было еще несколько кроватей. Пока я осматривался, дверь неожиданно открылась, И я увидел Андрея Горького. «Ну что, герой, пришел себя?» Усмехнувшись, он сел на стол рядом с моей койкой. «Заставил же ты людей пожарского испугаться!» «Добрый день, Андрей!» — я улыбнулся. «А можно поподробнее? А то последнее, что я помню, это быстро приближающийся песок на дорожке в парке». «Можно и даже нужно!» — Горький кивнул. «Начнем с того, что ты, конечно, тот еще кадр, парень». Твой источник был в режиме перехода, а ты устроил драку с четырьмя отморозками. Ты хоть понимаешь, что мог распылить их там к черту и бабушке?» «Прекрасно понимаю», — спокойно ответил я. «Но слушать, как какие-то уроды оскорбляют меня, я не собираюсь». «Ладно, это дело прошлое уже», — Горький тяжело вздохнул. «В общем, слушай внимательно и постарайся понять меня. Все это время тебя тайно охраняли, — приказ императора. «Если бы не охрана, ты сейчас пускал бы пузыри в спецучреждения для безумных магов. Переход на новый уровень даже обычные маги стараются проходить под присмотром старших товарищей, а антимагия — это вообще отдельная песня. Так что, когда тебя выпишут из лазарета, поблагодари парней, заодно и познакомишься». «Охрана, говорите?» Я не то чтобы сильно удивился. Была у меня мысль, что император не оставит меня без присмотра. А почему нельзя было просто познакомить эту самую охрану со мной для начала? Я вроде как не давал повода думать о себе в плохом ключе. «Не только ко мне вопрос», — отрицательно покачал головой Горький. «Скоро сюда придет князь Пожарский. Вот с ним и поговоришь. Он, кстати, министр обороны на минуточку. так что «Имей это в виду. Ну, да ты наверняка и сам это знаешь». То, что пожарский министр обороны, я знал по памяти настоящего Ярослава. Отец часто рассказывал о том, как трудно доказать военным, что оружие — это не просто стреляющая палка, а высокотехнологичное устройство, и что часто ему приходилось писать полноценные доклады самому министру, Обычно после таких докладов начальственный рых сверху заставлял военных низового уровня бегать, как муравьи, и вообще показывают чудеса в плане понимания. но я тебе скажу так», — тем временем Горький продолжил. «Ты теперь стал намного сильнее, парень, и по уровню стал как средний мастер. Понятное дело, что распространяться сильно об этом не стоит, но и тренировки станут куда сложнее». Я знаю, что в Академии твой куратор Голицын. Парень, он, конечно, неплохой, но ничему новому он тебя не научит. Предлагаю так. Два раза в неделю я буду прилетать к вам и, соответственно, заниматься с тобой. Согласен? — Конечно, — я кивнул. — Было бы глупо отказываться от такого. А то сейчас я словно обезьяна с ядерным оружием. И смешно, и страшно. — Страшно станет чуть позднее, — странным тоном сказал он. «А теперь я тебя покину. Через несколько минут придет князь Пожарский. У него к тебе тоже важный разговор». Сказав это, Горький покинул палату, а я задумчиво покачал головой. Я даже не пытался понять, о чем пойдет речь в разговоре с Павлом Ивановичем, но он явно будет о важном. Через несколько минут дверь открылась, и внутрь вошел сам министр обороны. Рослый, но чуть ниже императора, зато чуть ли не в два раза шире. Черный мундир с орденскими планками сидел как влитой, а гусарские усы на машинистом лице выглядели очень к месту. И взгляд, тяжелый взгляд серых глаз. — Здравствуй, Ярослав. Князь также сел рядом со мной. — Рад, что ты пришел в себя. Меня зовут Павел Иванович Пожарский. Ну да ты наверняка и сам прекрасно знаешь, кто я такой. — Знаю, господин министр, — я кивнул. «Для меня большая честь познакомиться с вами». «Ты это брось!» — он нахмурился. «Это я должен гордиться знакомством с тобой. Если бы не ты, Горький был бы трупом, а он мне как сын. Да и видео твое очень хорошо помогло нам с расследованием. Да так, что мы почти схватили этих ублюдков!» В голосе князя лязгнул металл. «И кто же нас чуть не прикончил?» — я усмехнулся. «У меня, знаете ли, тоже должок к этим деятелям, особенно за город трупов в крепости. И ладно, военные, они учатся убивать и понимают, что их могут убить. Но то, что они вырезали весь гражданский персонал, это вообще ни в какие ворота». «Някий отряд Вервольф», — Пожарский наморщил лоб. «Отряд якобы немецкий, но на самом деле там сборная солянка всех народов Европы». И что самое любопытное, мы не смогли отследить, кто и где собрал этот отряд и какими силами обладают члены отряда. Такое ощущение, что он просто появился из ниоткуда и начал брать заказы. А так не бывает, парень. Я ухмыльнулся. Уж что-что. Да -что. я прекрасно понимал, о чем говорит князь. Ведь мой отряд модификантов появился почти так же. Мы десять лет не покидали город, лишь когда мастер Харон решил, что мы готовы, нас кинули в самую гущу боя. Я до сих пор помню свою первую схватку и удивленное лицо одного мага, который никак не мог понять, почему я не умираю даже с пробитой грудью. Это мы потом обзавелись куда более серьезной броней, а в первый раз у нас было такое же снаряжение, как у обычных солдат. Но даже так мы смогли тогда переломить ход боя, и уничтожить отряд магов, который, как всегда, появился из портала и собрался было снести очередной небольшой город. «Отряды не появляются из ниоткуда, ваша светлость», — я смотрел прямо в глаза Пожарскому. «А то, что вы не можете понять, откуда вылезли эти черти, говорит только об одном — за ними стоит государство, и, возможно, даже не одно. Только государство может обеспечить таким прикрытием, и только у государства есть ресурсы для создания такого отряда». «Подумаем так же», — Пожарский улыбнулся. «Вот только это точно не германцы. У меня там хватает агентов, и в империи Вервольфы появились уже как наемники, причем довольно дорогие. Вот такие вот дела. Но я это дело не оставлю. Найду тварей и с лица земли. А к тебе я пришел по другому поводу». Князь тяжело вздохнул. «Я знаю, что император говорил с тобой насчет брони для своих гвардейцев, и знаю, что ты отказал. Так вот, мне нужна броня попроще, но, сам понимаешь, сотня другая комплектов погоды не сделает». Пожарский усмехнулся. «Ты, судя по всему, парень башковитый, да и рот у тебя подходящий. Вот я и прошу тебя обеспечить армию нормальной броней. «И, само собой, готов платить за это полновесным золотом». «Господин министр», — я слабо улыбнулся, — «Вы ведь понимаете абсурд этой ситуации? У вас подчинение миллионы людей, а вы пришли к подростку. Такие дела мне не по чину решать. Поговорите с отцом. Если он согласится, я готов разработать броню для армии, но, само собой, все патенты останутся при мне. Только в таком случае я готов поработать. И да, не ждите, что это будет быстро. У меня все же учеба». — Договоримся, — хищно усмехнулся Пожарский. — Я рад, что ты не стал набивать себе цену, а значит, мы с тобой подружимся. Поверь, армия умеет ценить добро и также отвечает добром. Ладно, приходи в себя, а я пока поручу своим ребятам пообщаться с твоим отцом это смешное дело, какой-то пацан броню высшего класса делает, а мне инженеры рассказывают, что, мол, это невозможно. — Возможно, все. Было бы желание. Я пожал протянутую руку князя. — Благодарю за визит. — Отдыхай, Ярослав. Работы у тебя скоро будет много. Сказав это, пожарски покинул палату, оставив меня в одиночестве. — Москва. Особняк Мечниковых. Виктор Мечников работал с очередным пакетом документов, когда на экране ноутбука появилось оповещение о новом письме. Открыв почтовый ящик, глава рода погрузился в чтение, и по мере того, как он проходил глазами строки, он все меньше скрывал свое удивление. Закончив с чтением, он позвал в кабинет своего друга и лучшего бойца Артема. «Глянь!» — Виктор развернул ноутбук так, чтобы тот мог прочесть письмо. «Ты что-нибудь понимаешь?» Артем Иванович быстро прочел сообщение от Министерства обороны и усмехнулся. «Я понимаю только одно, Виктор. Тебе нужно в Петроград». Он добродушно улыбнулся. «Поезжай, поговори с сыном. Тебе это точно не помешает. А то ты всегда говорил, что пристрастие пацана к броне всего лишь блажь. Но насколько я могу судить по этому письму...» «Эта блажь способна поднять ваш рот на такой уровень, что те же Курбатова даже пикнуть в вашу сторону не посмеют». «Ты прав», — Виктор решительно хлопнул по столу. «Завтра утром полечу в Петроград. Чтобы такой шанс упускать, нужно быть полным идиотом». «Петроград. Военный госпиталь». Лежа в палате, я думал о словах Пожарского и понимал, что не стану отказывать князю. Как минимум потому, что, живя в этом мире, Я не хотел менять страну. Меня полностью устраивала Российская империя, значит, нужно помогать новому дому. Примитей, я мысленно обратился к помощнику. Мы в состоянии создать броню попроще для обычных солдат. Чисто теоретически нет никаких препятствий, помощник ответил сразу же. Вот только будут проблемы в первую очередь с материалами, а также с отсутствием тут даже простых виртуальных помощников. Нет, мы можем создать броню исключительно для защиты, но тогда местные будут минимум несколько месяцев осваивать такую броню. М да тут и правда затык. Создать искусственный интеллект я не могу, все же я не ученый. Прометей же вряд ли способен рассказать о том, как его создавали, ведь он осознал себя только после включения. Плюс он не совсем искусственный интеллект. Он создан специально под меня, и буквально встроен в мой организм. Я даже не знаю, кто его создал. Мне просто в один момент внедрили в мозг небольшую капсулу, и после этого он заработал. А учитывая, что в этом мире только моя душа, а не тело, Прометей теперь и вовсе стал частью меня. «Да, с этим проблема», — я усмехнулся. «Ведь не объяснишь тому же пожарскому, почему моя броня настолько эффективна. На то еще разберут на запчасти, а обратно собрать забудут». В общем, будем торопиться, а не торопясь. Может, отец подскажет что-нибудь по этому вопросу? Следующим утром меня отпустили. Старый лекарь с добрыми глазами сказал, что со мной все в порядке, и лишь попросил не сильно напрягать свой организм в ближайшее время. Я пообещал, что обязательно последую его рекомендациям, чтобы я не расстраивать хорошего человека, хотя сам прекрасно понимал, что этого не будет. Никто не даст мне отдохнуть, по крайней мере, не сейчас. Выйдя из здания, я вызвал такси и через час уже стоял возле ворот академии. Бойцы, дежурившие у ворот, уже знали меня в лицо и лишь махнули рукой, мол, проходи. Пожав плечами, я направился в сторону общежития. Время было уже 10 часов утра, и курсанты были на лекциях, чему я был несказанно рад. Дойдя до своей комнаты, я принял душ и, переодевшись, направился в сторону кафешки. Меня хоть и покормили с утра в лазарете, но это было каплей в море, увеличивающийся источник требовал энергии, да и само тело нуждалось в подпитке. В кафе я заказал себе полную тарелку мяса и зелени, и сел за стол, с удовольствием принялся это поглощать. Эх, красота-то какая, лепота! теперь я по-настоящему чувствую, как радость начинает наполнять меня, начиная, естественно, с желудка. Швейцарские Альпы Жизнь била ключом в подземном городе. Построенный еще во времена фараонов, этот город был одним из самых скрываемых секретов антимагов. Уже тогда некоторые из них понимали, что маги готовятся и заранее решили озаботиться убежищем на случай войны. И война грянула, сжигая в мировом пожаре старую цивилизацию, построенную сильнейшими. Только немногочисленность не позволила антимагам подавить мятеж, и тогда они ушли, оставив вместо себя двойников и слабых учеников. Маги уничтожив их, успокоились, а бывшие правители погрузились под землю, понимая, что пока им нечего противопоставить победителям. Маркус, к сидящему на лавке в небольшом парке мужчине, обратилась красивая женщина. Только что вернулись вервольфы? У них проблема? Полного источника тебе, Лара. Мужчина улыбнулся. «Посиди со мной!» Он хлопнул рукой по лавке. «Посмотри, какую красоту создали наши артефакторы!» Высокий потолок пещеры представлял из себя копию голубого неба с солнцем и облаками. Все это великолепие работало на чистой энергии, и небольшие белые облака спокойно двигались по материальной иллюзии. Женщина поморщилась, но все же присела рядом с мужчиной. Маркус последние двадцать лет часто мог вот так покинуть дворец Совета и прийти в этот парк. Он просто сидел и наслаждался свежим воздухом и улыбался. «Маркус, у нас проблемы», — женщина положила руку ему на плечо. «Наш отряд пострадал, были убиты десять бойцов». «Тоже так», — Маркус удивленно поднял бровь. «И сколько архимагов положили, чтобы убить наших зверушек?» «Ни одного, Маркус», — Лара поморщилась. «Их убили антимаги. Такие же антимаги, как мы». «Не говори глупостей». Мужчина вновь улыбнулся. «Маги никогда не позволят таким, как мы, набрать силу. А чтобы убить Вервольфа, нужен антимаг не ниже третьей ступени. Откуда взяться таким на поверхности?» «Тем не менее, они нашлись». Женщина вытащила из кармана тонкую золотую пластину и, коснувшись одного символа, включила небольшую иллюзию. «Вот, посмотри». Они даже смогли уйти из-под поля гасителя, что считалось невозможным без компенсаторов». Мужчина несколько раз пересмотрел видеозаписи и поморщился. «Да, это были, безусловно, антимагии и они были слишком сильны для поверхности. Но кто решился на такое? Неужто маги забыли про старую войну?» «Где была сделана запись?» Маркус повернул голову в сторону Лары, и женщина вдруг почувствовала, как по коже пробежали мурашки. Теперь она видела того самого Маркуса, что без каких-либо раздумий мог убить тысячи ради блага их общества. Это был тот самый лидер, что привел их сюда, и что все это время руководил небольшим городом в 200 тысяч человек. «Российская империя», — Лара говорила тихо. «Вервольфы взяли заказ, так как оплата была обещана в природных энергетических кристаллах. Там они и столкнулись с этой парочкой». «Русские», — Маркус улыбнулся. «Русские — это хорошо. У них огромная территория и мало людей, а значит, можно направить туда группу». «Хотя нет, не так. Я лично выберусь на поверхность», — он неожиданно расхохотался. «Давно моя нога не ступала по настоящей земле». «Может, не надо?» Лара с опаской смотрела на возбужденного Маркуса. Он даже перестал контролировать свою силу, и ей пришлось выпустить свою, чтобы хоть немного компенсировать давление с его стороны. «Надо», — жестко отрезал он. «Я хочу с ними познакомиться, особенно с тем, кто в броне. Подготовь все, что нужно. Я не собираюсь ждать». «Будет сделано, глава», — женщина склонила голову. «Так-то лучше», — Маркус довольно усмехнулся. «Я приведу нам свежую кровь». Глава двадцать третья Академия магии имени Ивана Грозного. Следующее утро. «Доброе утро, Ярослав», — княжна Морозова смотрела на меня с каким-то вызовом. «Можно с тобой поговорить?» «Доброе утро, княжна», — я отвлёкся от кофе и взглянул на Екатерину. «Конечно, садись». В кафешку я пришёл первым и предполагал, что следующим будет Голицын, но нет. На этот раз Морозова обошла нашего куратора. И вот теперь княжна явно собиралась немного испортить мне утро. «Я хотела бы пригласить тебя завтра в ресторан», — Екатерина говорила спокойно, но её выдавал бегающий взгляд. «Мы вместе с группой собираемся немного отдохнуть от тренировок. Я хотела бы узнать, не против ли ты присоединиться к нам?» «А вас не смущает, что в город прибыло огромное количество иностранных боевых магов?» — её усмехнулся «И не так же, как вы, мечтают об отдыхе». Может получиться не очень красивая ситуация. — Насчет этого можешь не беспокоиться. Морозова отмахнулась. — Мы все же представители княжеских родов, так что без охраны мы не гуляем. Вряд ли кто-то решит по лист пятерке мастеров. Я усмехнулся. — Ну да, вряд ли. Вот только чаще всего именно это пресловутое «вряд ли» и срабатывает, а потом приходится разгребать проблемы. С другой стороны... Я вроде как обещал князю Морозу присматривать за его дочкой, так что пусть будет ресторан. Это куда лучше, чем какой-нибудь ночной клуб, где публика обычно вообще без каких-либо тормозов. «Хорошо, пусть будет ресторан», — я улыбнулся. «Когда собираемся?» «Завтра в три часа дня возле ворот». Договорились. Потихоньку кафешка начала наполняться курсантами, в том числе и из нашей группы. Рядом со мной поздоровавший сел Долгоруков а почти последним пришел наш куратор. «Мечников!» Владислав явно был не в настроении. «Сегодня я освобождаю тебя от утренних занятий. Возле завтрака тебя будут ждать возле здания ректората». «Хорошо, господин куратор», — я кивнул. «Скорее всего, там меня будет ждать Горький, а больше и некому». Покончив с завтраком, я быстро попрощался с одногруппниками и покинул кафе. На улице было тепло. Солнце только-только поднялось из-за горизонта, но даже этого хватило, чтобы поднять температуру до 20 градусов. Приближаясь к зданию ректората, к своему удивлению, я увидел не Горького, а своего отца. Виктор Мечников собственной персоной смотрел на меня и улыбался. «Здравствуй, сын! Не ждал меня?» Он приобнял меня, что было странно. У настоящего Ярослава отношения с отцом были ровными, без чрезмерных проявлений чувств, а тут такое. «Здравствуй, отец!» — я улыбнулся. «Не ждал, это точно. Какими судьбами в Академию?» «А что, я не могу просто навестить сына?» — притворно возмутился тот, но тут же усмехнулся. надо ну да, я тут по делу. Вот, читай!» — он протянул мне свой телефон. «Вчера пришло на почту, прямиком из Министерства обороны». «Интересное чтиво!» — я быстро прошелся глазами по тексту. «То есть, получается, Пожарский решил добраться до тебя через меня?» «Получается, что так», — отец кивнул. «Но ты тоже хорош. Создал себе личную броню, отцу ни слова. Или ты вообще не планировал мне рассказать об этом?» «Почему нет?» — я пожал плечами. «Сказал бы при случае. Ты же знаешь, отец, что меня всегда тянуло к броне. И, получив в свои руки целый завод по производству этой самой брони, я не смог удержаться. Но, как видишь, броня оказалась удачной». «Да настолько, что сам министр обороны заинтересовался», — я усмехнулся. «Ну да», — отец задумчиво покачал головой. «Ладно, поехали, что ли, на твой завод. Посмотрим, что ты за чудо-броню сделал. Поехали». За воротами нас ждал целый кортеж из трех машин. И, сев в среднюю, мы тронулись в сторону завода. По дороге мне пришлось рассказать отцу о том, как проходит мое обучение в академии, и даже показать, демонстративно согнув пополам небольшой стальной стержень. Отец оценил, заулыбался и пообещал, что если я смогу закончить первый год в ранге мастера, но он привлечет меня к общему делу куда более основательно. «А вот этого не надо», — я сразу же открестился. «Мне этого завода хватит за глаза. А ты хочешь меня к своим игрушкам еще привлечь? Спасибо, но нет, отец. Тут уж ты как-то сам справляйся, по крайней мере, пока». «Вот так всегда. Надеешься на помощь, а в ответ получаешь отказ». Отец ухмыльнулся. «Но ты особо не радуйся, сынок. Если это твоя броня выстрелит, я это дело на тебя повешу. Сам разбирайся с пожарским. Мне такого счастья не надо. Помочь с людьми помогу, да и с остальным тоже. А вот дальше ты сам. Пора уже взрослеть, сынок». Через сорок минут мы были на месте, и я повел отца знакомиться с Веняймином Алексеевичем. Директор отцу понравился, и после этого мы пошли по цехам. Закончив экскурсию, мы вышли на улицу. «Ну, заводик хоть и небольшой, но работа налажена хорошо», — отец усмехнулся. «Даже удивительно, что Курбатов так родил именно об этом заводе. Но этих мощностей недостаточно для заказа от Минобороны», — с сожалением констатировал он. Конечно, еще что-то можно сделать тут, но придется подключать несколько своих. Отец, а тебе не кажется, что ты торопишь события? Мне пришлось немного приземлить его. Чертежей для брони у тебя нет, плана производства нет. Да ничего пока еще нет. Так что для начала успокойся и подумай о том, откуда все это взять. Я тебе в этом не особо помощник, так как у меня на носу турнир среди боевых магов. но от твоей брони чертежи-то остались, правильно? Отец вопросительно глянул на меня. «А работать с ними могут и мои инженеры. Или ты имеешь что-то против этого?» «Да нет», — я ухмыльнулся. «Вот только моя броня стоила мне почти всего миллиона, что я получил от князя Морозова. Ты уверен, что Минобороны именно этого хочет? Насколько я понял, князь Пожарский хочет простой рабочий инструмент и хоть и готов платить за него, но вряд ли речь идет о миллионе за штуку». Так что мои чертежи тебе не сильно помогут, отец. Тут нужно разрабатывать с нуля. Давай сделаем вот как. Ты поручишь это дело своим людям. Я же попытаюсь тоже изобразить кое-что на бумаге. И после турнира будем обсуждать этот вопрос более предметно. Что ж, можно и так, — отец одобрительно кивнул. Тогда я сегодня вернусь в Москву, а ты возвращайся к себе в академию тренируйся. Я искренне надеюсь увидеть тебя среди финалистов на этом турнире, сын. Отец отвез меня обратно в академию, причем всю дорогу усиленно интересовался моим знакомством с Княжной Морозовой. В итоге я не выдержал и предложил ему самому жениться, раз так хочется погулять на свадьбе. «Ну, ты тоже сказал жениться!» Мои слова явно смутили отца. «Я уже не молодой мальчик, чтобы невесту себе искать». «Вот именно», — я усмехнулся. «Ты взрослый мужик, а значит, можешь делать это по-умному?» «Да и мамы давно уже нет, отец» так что ты подумай над этим вопросом». «Ну, так и быть. Подумаю». Отец усмехнулся и излохматил мои волосы. «А вот и твоя академия». Попрощавшись с отцом, я спокойно прошел мимо охраны и направился в сторону тренировочного полигона. Не знаю почему, но у меня было настроение немного покрошить тренировочные снаряды. И я не видел повода отказывать себе в этом. Курсанты до сих пор были на лекциях. И, войдя на территорию полигона, я мысленно усмехнулся. Скоро мои одногруппники начнут косо на меня смотреть вместе с куратором, ведь я уже второй день подряд пропускаю и утреннюю тренировку, и сами лекции. Но, с другой стороны, тот же горький прав преподаватели могут дать мне только теорию, и только в узких темах, таких как артефакторика, например, ну или моготехника. В остальном же все то, что мне тут преподают, не подходит по вполне понятным причинам. Активировав щиты полигона, я решил попробовать повторить тот трюк, что я проделал в Иван-городе, когда моя сила не поглотила ублюдка, а проделала дыру в его груди. «Крометей, ты полностью разобрал бой в крепости?» Я мысленно обратился к помощнику. «Так точно, агент», — он отозвался сразу же. «Вас интересует момент с шаром, да?» «Именно», — я усмехнулся. «Хочу понять, почему моя сила сработала так же, как у обычного мага. «Есть мысли на этот счет?» «Абсолютно никаких», — весело ответил Примутей. «К сожалению, у вас не получится повторить это, агент. Дело не в вашей силе, а в противнике. Но вы можете попробовать, а я посмотрю, что получится». Почему-то слова Биаскина задели меня, и я вправду решил попробовать. «Ну а что?» Никто не говорил, что все будет просто, да и никто так толком мне не объяснил, как развивать свою силу. У того же Горького свои методики тренировок, а у остальных, судя по всему, другие. А значит, я могу создать свою методику и спокойно её развивать. Выпустив силу из источника, я создал небольшой шар и попытался понять, что я чувствовал в тот момент, когда атаковал врага. Ярость, злость, желание убить. Но эти эмоции нельзя вызвать просто так. А значит, дело не в них. Я решил попробовать наоборот, убрать абсолютно все эмоции и посмотреть, что получится. С этим всё было попроще, и я мысленно отрешился от всего этого, всматриваясь в мутный шар силы. Постепенно у меня получалось, а через минуту я смог заметить, как шар стал куда прозрачнее, словно из него что-то убрали. Ещё сильнее, всматриваясь в шар, я начал различать небольшие искры желтоватого цвета. Они двигались хаотично. Но стоило мне сконцентрироваться и попробовать управлять ими, как искры тут же подчинились. Я заворожённо наблюдал за тем, как они крутятся, собираются в разные геометрические фигуры и пытался понять, что это такое. Медленно присев на корточки я коснулся песка на полигоне и увидел, как искры начали поглощать мелкие песчинки, будто бы растворяя их. Хм, интересно. А если попытаться приказать искрам не поглощать песок? Получится ли? Я мысленно напрягся, и искры тут же перестали поглощать песок. А вместо этого начали раздвигать его в стороны. «Вот, получилось!» «Невероятно!» — тихий голос Прометея прозвучал, словно гром среди ясного неба. И я, потеряв концентрацию, тут же сделал приличную яму в песке. Сила привычно вернулась обратно в источник, а я чертахнулся. «Прометея, зараза! Ты зачем меня прервал? У меня же всё получилось!» «Извините, агент...» В голосе помощника появились виноватые нотки. «Но я не смог удержаться. Вы не просто управляли своей силой, вы смогли подчинить её. Вы смогли сделать то, что в магии считалось невозможным». «И правда, только сейчас до меня дошло, что местные маги всего лишь договариваются с силой. Только так, и никак иначе. А у меня получилось по-другому». «Агент, вы можете повторить еще раз то, что сделали только что? Я хочу понять, какие механизмы работают в этот момент в вашем организме». «Хорошо», — я мысленно улыбнулся и вновь выпустил силу. На этот раз все получилось куда быстрее, и через несколько минут я пробил дыру в центре небольшого щита, сделанного из специального материала. После удара я внимательно осмотрел щит и понял, что шарик сработал на манер пушечного ядра а если так вместо того чтобы кинуть шар я заставил силу создать небольшую пленку поверх моих кулаков и ударил щит сорвало с крепление и он улетел на десяток метров а я не почувствовал ни капли боли Хм. А это даже покруче шаров из силы так я могу спокойно скрывать свою сущность антимага и спокойно притворяться силовиком создавая такую пленку поверх тела я могу бить с такой силой что любому магу поплохеет А учитывая, что полярность можно менять, причем быстро, ответные магические удары мне не сильно страшны. «Агент, то, что вы сделали, невероятно, но я хотел бы вас предостеречь», — Прометеев вновь заговорил, вырывая меня из раздумий. «Нельзя никому рассказывать про то, что вы обнаружили еще одно свойство вашей силы, даже горькому». «Ну ты уж меня за идиоты, не считай!» Я немного возмутился. Понятное дело, что я о таком не собираюсь никому рассказывать. Вдруг меня качнуло, и только тогда я догадался посмотреть свой источник. Твою налево! Я использовал почти всю свою силу в этом небольшом эксперименте. Так, на сегодня хватит с тренировками. Пойду-ка я в комнату. Медленно волоча ноги, я таки добрался до общежития и рухнул на койку. Глаза сами собой сомкнулись, и меня вырубило прямо так, в одежде. Петроград. Следующий день. Маркус с интересом рассматривал громады дворцов в центре города и улыбался. Маги неплохо устроились, даже не подозревая о том, что те, кого они считают мёртвыми, также живы и процветают. И пусть антимаги пока что в меньшинстве, пусть они вынуждены скрываться, но придёт время, и маги заплатят. «Вам помочь, господин?» Рядом с Маркусом остановился молодой парень в недорогой одежде. «Пожалуй, что да», — Маркус еще шире улыбнулся. «Подскажи мне, где тут можно остановиться с комфортом?» «Гостиница «Империал», — парень ответил без зампинки. «Это лучшая гостиница города, господин». Маркус вытащил из кармана золотой червоницы и кинул его парню. Сам же направился дальше и вверх по улице. Он, конечно же, не собирался останавливаться в этой гостинице, Ведь прекрасно знал, что такие места контролируются спецслужбами. Для себя он давно выбрал уютный отель в глубине петроградских двориков и, спокойно добравшись до него, взял самый обычный номер, заплатив наличными. После Маркус решил попробовать, чем кормят в лучших ресторанах поверхности, и выбрал наугад ближайший. «Золотое яблоко. Хм, довольно симпатично», — антимаг ухмыльнулся. Но эта улыбка была куда больше похожа на звериный оскал. Академия магии имени Ивана Грозного Звонок Морозовый вырвал меня из сна, и, с трудом дотянувшись до телефона, я ответил. «Ярослав, надеюсь, ты не забыл про наш поход в ресторан?» Весёлый голос Екатерины полностью вырвал меня из сна. «До выхода осталось полтора часа. Вот я и звоню, чтобы узнать, готов ли ты». «Добрый день, княжна», — сипло ответил я. «Да, я почти готов. В три часа буду у ворот». Я быстро закончил разговор, не дожидаясь слов Екатерины, и, вскочив с кровати, побежал в душ. «Прометей, ты почему меня не разбудил?» Я мысленно обратился к помощнику, настраивая температуру воды. «Ваш организм был истощен, регенерация почти справлялась», тихо ответил помощник. «Я не мог вас физически разбудить, так как вы фактически были в отключке, агент». Черт, А ведь я так и думал, что всё не может быть настолько просто. Я поморщился. Дело в моих экспериментах с силой. Именно в них. В этом отчасти виноват я. Если бы не повторный эксперимент, возможно, всё прошло бы намного проще. М да Теперь придётся делать всё очень аккуратно. Второй раз лежать пластом мне не сильно хочется. Закончив с душем, я быстро натянул классические чёрные брюки, туфли и белую рубашку. Морозова не сказала, в какой ресторан мы собираемся, так что с одеждой лучше не мудрить. Закончив с марафетом, я посмотрел на часы и понял, что мне до трёх осталось ровно полчаса. А значит, можно потихоньку выходить. Закрыв дверь на ключ, я отдал его дежурному по общежитию и вышел на улицу. Настроение постепенно поднималось, и через 10 минут я почувствовал себя полностью в норме. У ворот уже потихоньку собиралась группа, и через двадцать минут мы уже ехали в сторону центра. «Княжна, мне позволено будет узнать, в какой ресторан мы едем?» Я внимательно глянул на Екатерину. Девушка была в белом платье до колен, солнцезащитных очках и красивой шляпе. «Мы едем в золотое яблоко, Ярослав», — Морозова улыбнулась. «Этот ресторан принадлежит князьям Романовым, и, говорят, там отменно готовят европейскую кухню. Давно хотела попробовать, так ли это на самом деле». «Романовы». Знакомая вроде фамилия, но никак не могу вспомнить. Через час мы уже стояли у входа в ресторан и спокойно ждали, когда на входе проверят наши личности. Когда меня вдруг потянуло обернуться. Медленно повернув голову назад, я увидел невысокого мужчину в дорогом костюме, который тоже ждал своей очереди. Но меня поразило другое — его аура. Она была похожа на мою, чёрт возьми. антимак в одной очереди со мной? «Рометей, будь наготове», — я мысленно обратился к помощнику. «Такого рода совпадения мне совсем не нравится». «Всегда готов», — спокойно ответил он. «Но против этого противника у нас никаких шансов, агент. Я даже не могу понять хотя бы приблизительный уровень его силы». «А чешуенно! Это именно то, что я хотел услышать». «Кажется, ужин имеет все шансы превратиться...» в «Во то тогда интереснее. Глава 24. Как только мы вошли в ресторан, княжна Морозова тут же направилась к большому круглому столу, и группа последовала за ней. Я же остановился на несколько минут и, зайдя в туалет, быстро набрал сообщение ректору. В конце концов, я староста, и даже тут я отвечаю за группу. Находимся в ресторане всей группой. Обнаружил подозрительного человека, возможно, антимага. Ответ пришёл незамедлительно. «Ничего не делайте, отдыхайте. Я пришлю своих людей. Они будут наблюдать за вами, в случае чего вмешаются. Как выглядит вероятный противник? Быстро описав мужчину в ответном сообщении, я помыл руки и вышел в зал. Ребята уже сели за стол и ждали только меня. «Мечников, ты где застрял?» Долгоруков внимательно посмотрел на меня. «В туалете», — я усмехнулся. «Говорят, любое заведение можно проверить чистотой туалета. Если там все в порядке, значит, можно не переживать». «И как?» — Морозова заинтересованно глянула в мою сторону. «Все чисто. Предельно» я серьёзно кивнул, чем вызвал улыбки одногруппников. «Даже как-то обидно. Я ведь надеялся устроить тут небольшой скандал, но теперь не получится. Хотя, может, кухня окажется так себе?» Я задумчиво провёл пальцем по белой тарелке, а потом улыбнулся. Дальше пошла непринуждённая беседа, изредка прерываемая официантами, которые приносили новые блюда. Но потом она вспыхивала с новой силой. Я изредка бросал косые взгляды на небольшой стол в углу где засел незнакомый мужик, но он просто обедал, никак себя не проявляя. Время шло, и я даже позволил себе немного расслабиться, когда увидел компанию парней, которые вошли в зал ресторана. Компания была довольно шумной, но, к моему удивлению, никто не реагировал на это. Лишь несколько посетителей поморщились. Тем временем один из этих парней подошел к стойке администратора, что-то сказал тому, и через минуту их уже устраивали недалеко от нас. «Михаил Романов», — недовольно сказал сидящий рядом Долгоруков. «Кать, может, где-нибудь в другом месте отдохнем? Этот отморозок сейчас по-любому что-нибудь устроит. Месяца не проходит, чтобы его физиономия в новостях не мелькала». «А отец его что?» «Я совсем по-другому посмотрел на княжеча Романова». «Или прощает сыну все косяки». «А его отца почти не бывает в городе», — пожав плечами, ответил Григорий. «Вот Миша и чудит» хотя в детстве был нормальным пацаном. Но, как видишь, компания Лизаблюдов может испортить кого угодно. Тем временем компании принесли с десяток бутылок шампанского и какую-то символическую закуску. Ха. а парень явно не отдает себе отчет, что такими выходками просто уничтожает репутацию урода, ну или ему просто плевать на это. Хотя все же склоняюсь к первому варианту. Слишком у него вид придурковатый. Романов, почувствовав мой пристальный взгляд и усмехнувшись, отсылитовал мне бокалом. Я лишь кивнул в ответ и вернулся обратно к еде, но через минуту за моей спиной раздался голос. «О, какие лица!» — Михаил Романов, а это был именно он, с усмешкой рассматривал мою группу. «Почти весь цвет княжеских семей в моем ресторане. Как же это неожиданно!» «Здравствуй, Миша!» — Долгоруков поморщился. А ты, я вижу, уже не дожидаешься вечера, чтобы выпить. Твоему сведению алкоголь с утра и днем — это признак не аристократа, а алкоголика. Долгоруков, — Романов улыбнулся, но в его улыбке было столько яда, что я на всякий случай приготовился реагировать. А ты неужто подался в боевые маги? А как же разговор о том, что боевики сплошь дуболомы и настоящему аристократу не пристало месить грязь на полях смерти? «Взрослее иногда, понимая, что говорил глупости», — пожав плечами, с улыбкой ответил Долгоруков. «Куда страшнее, когда этого не происходит, например, как у тебя». «Мальчики, может, не стоит?» — Морозова вмешалась в разговор, понимая, что ситуация явно набирает обороты. «Миша, мы все рады тебя видеть, но, как видишь, у нас своя программа. Да и твои друзья явно не привыкли к твоему длительному отсутствию». Катя кивнула в сторону стола, где молодежь уже начала голдеть «Не переживай, Кать!» «Я сейчас вернусь к своим», — он мерзко улыбнулся. «Но для начала я хотела знать что это за парень с вами», — он ткнул пальцем в меня. «Но он не знаешь это точно. Как ты затесался в такую компанию, мальчик?» И столько превосходства было в его голосе, что я не выдержал и рассмеялся. Одногруппники смотрели на меня с удивлением, и лишь долгоруков, тяжело вздохнув, отодвинул от себя тарелку. «Я тебя чем-то насмешил?» Романов перестал улыбаться. «Или тебя давно на дуэль не вызывали, мальчик?» «Да вот пытаюсь понять. В тебе, говорит, глупость или выпитый алкоголь?» Я перестал смеяться и серьезно глянул на Михаила. «Ты бы для начала справки навел, ну, право слово, как маленький. Или тебе твои лизоблюды вбили в голову, что круче тебя только яйца?» «А, ты мне нравишься!» Он вдруг потянулся к моему лицу, видимо, желая потрепать за щечку. Но я отклонил голову. Роману это не понравилось, и его ладонь превратилась в кулак. Княжич собирался нанести удар, но я мигом встал и легонько оттолкнул его от себя. Полномасштабно драться я не планировал, но, судя по всему, придётся. Княжич этот точно не привык к тому, что кто-то может его отметелить. «Дуэль!» — Романов смотрел на меня налитыми кровью глазами. «Ты посмел коснуться меня, чернь!» Я уже хотел было согласиться, когда Романова качнуло, и он чуть не упал на пол. Прихлебатели, заметив, что с их главарем что-то не так, тут же кинулись ему на помощь. А я смотрел на это с легкой улыбкой. То, что случилось с Романовым, мне было знакомо. Из него аккуратно, можно было сказать, филигранно вытягивали жизнь. Причем антимак делающий это, даже не повернулся, чтобы посмотреть на это, спокойно продолжая свой обед. «Агент, а вы заметили, что никаких жгутов нет?» Обеспокоенный голос Прометея заставил меня вернуться в реальность, и совсем по-другому посмотреть на него. Его сила куда больше, чем мне показалось изначально. А значит, пора делать ноги. Даже если сюда прибегут люди Распутина, для такого, как он, они не соперники. Я не уверен, что вообще хоть кто-то для него соперник. Что-то расхотелось отдыхать в этом ресторане, я говорил демонстративно громко. Кидаются тут всякие, мешают оценить изыски европейской кухни. Может, ну и эту кухню. «И пойдём прогуляемся по набережной?» Долгоруков согласился первым. За ним последовали остальные, и лишь Морозова колебалась. Но увидев, что почти все проголосовали за прогулку, единогласно кивнула. «Чудненько валим отсюда». Мы быстро покинули здание ресторана, а я то и дело смотрел назад, но незнакомый антимак видимо, решил остаться и доесть свой обед. Маркус с улыбкой наблюдал за тем, как молодой парень вывел свою группу из ресторана и с удовольствием взял в руки вилку и нож, чтобы продолжить обед. Еда тут оказалась неожиданно вкусной, и даже распоясавшийся щенок не смог испортить его настроение. Наоборот, Маркус даже вытянул из него несколько капель жизни, что еще сильнее взбодрило его. А вот молодой антимак был любопытным. Парень явно засёк его и даже каким-то образом смог почувствовать его силу. Маркус чуть было не поприветствовал его привычным манерам, но быстро опомнился и вспомнил, что он сейчас на поверхности, станем врага. Но ничего, теперь молодой никуда от него не денется. Астральный червь уже подсажен. И Маркус может в любой момент узнать местоположение такого перспективного кадра. Мы прогурились по набережной почти два часа. И я, наконец-то, смог расслабиться. То и дело, я замечал парней в черных классических костюмах со специфической выправкой военных. Они специально показывались мне на глаза. Судя по всему, это и есть та самая охрана, представленная мне императором. Кстати, мы с ними так и не познакомились, когда я вышел из лазарета, никого не было. Было такое ощущение, что они приглашают меня на диалог, но сейчас я никак не мог оторваться от группы. «Ярослав, всё в порядке?» Екатерина вырвала меня из раздумий. «Ты какой-то дёрганый с тех пор, как мы покинули ресторан». «Всё нормально. Просто выбесил этот Романов». Я улыбнулся. «Хорошо, хоть не пришлось ему морду бить. Видимо, слишком много выпил с утра». «Да, нам и правда повезло», — Екатерина кивнула. «Няже Чароманов хоть и не самый сильный маг, но его отец довольно влиятелен Не как мой отец, но достаточно, чтобы создать тебе проблем». А еще он любит сына, хоть он у него и не единственный. Кстати, — девушка хитро улыбнулась, — наши парни собираются сегодня гулять до утра. Ты как, с ними? — Пожалуй, что нет, — я покачал головой. — У меня на завтра достаточно дел. Не хочется терять выходной из-за бессонной ночи. Если ты не против, я, пожалуй, уже сейчас вернусь обратно в академию. — Жаль, — Морозова погрустнела. — Хорошо, я предупрежу остальных. «Встретимся в понедельник, Мечников». «Заметана, Морозова», — я усмехнулся. «Не переживай, я ваш староста, так что никуда вы от меня не денетесь». Попрощавшись с книжной я направился в противоположную сторону и через десять минут сел на пустую лавку, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Я до сих пор не верю в случайное появление антимага, а значит, мне придется что-то с этим делать. Силовой вариант, увы, тут не подходит». «Такой противник раскатает меня даже вместе с бронёй». «Не против, если я присяду, Ярослав?» Высокий мужчина появился неожиданно даже для меня. «Добрый день». Я внимательно осмотрел его, судя по всему, один из моих охранников. «Садитесь». «Благодарю». Он скупо улыбнулся, а я заметил торчащую рукоять пистолета, когда он садился. «Я бы не подошёл к вам, но Андрей Михайлович связался с князем Пожарским по поводу вашей информации». «Министр поручил мне узнать у вас всё по этому вопросу». Я коротко рассказал ему, как почувствовал антимага, как понял, что он сильнее, и что тот спокойно вытянул силу из княжеча Романова. Мужчина внимательно слушал, после чего поблагодарил и попрощался. «Я же решил всё же вернуться в академию. Сегодня меня совсем не тянет на подвиги, тем более такого типа». Вызвав такси, я сел в машину, и через несколько минут уже был у ворот Академии. Ночной клуб «Ласточка». Княжич Долгоруков смотрел, как курпский играет в карты с каким-то графом, и вновь взялся за бокал. После ресторана на ней ещё некоторое время гуляли, а потом Юсупов предложил приехать сюда. Григорий знал это место и согласился, а теперь искренне жалел об этом. «Гриш, ты чего сидишь киснешь?» рослан Вяземский сел рядом с ним и протянул ему еще один бокал с коктейлем. «Лучше пойдем к Курбскому, он уже разогрелся, а значит, скоро начнется представление». «Да как-то неохота», — вяло ответил Долгоруков. «Да и граф вот от меня напрягает. Что-то есть в нем странное. А что, не могу понять». «Да ладно, успокойся ты», — Вяземский коротко хохотнул. «Лучше выпей». «Не выбери себе девушку на ночь. Обрати внимание, у барной стойки такие красотки тебе глазки строят. А ты не сном, ни духом». Долгоруков посмотрел в сторону стойки и правда увидел компанию молодых девчонок в коротких платьях и с очень длинными ногами. Да, такие девочки были в его вкусе. Но стоило только княжечу встать, как со стороны егорного стола послышались громкие ругательства. Это был Курбский, и, судя по всему, что-то пошло не так. Григорий быстро подошел к столу и успел услышать тихие слова незнакомого графа. «Князь, право слово вы ведь проиграли на глазах у всех», — граф ехидно улыбался. «А долг, как известно, платежом красен». «Ты мухлевал!» — Курбский же, в свою очередь, не собирался признавать свой проигрыш. «Полно вам, князь!» — граф встал и указал на камеру видеонаблюдение. «Там все записано, так что жду от вас сто тысяч». «Даже готов дать вам несколько часов, чтобы вы смогли обналечить такую сумму, но не больше». Сказав это, граф быстро ушел от игорного стола, а Курбский побелел. «Если отец узнает, я труп». Он сжался, словно маленький ребенок. «Сто тысяч даже для меня огромные деньги. Я не смогу объяснить ему, зачем мне такая сумма. Гриша, одолжи, а! Мне у меня самого нет таких денег», — Долгоруков хмыкнул. «Не забывай, я княжич, а не князь. А мой отец никогда не выделял такие суммы на карманные расходы». «А у других я просить не буду», — грустно вымолвил Курбский. «Кажется, я валиб дружище». «Подожди», — в голову Долгорукому пришла странная идея. «Сейчас я сделаю один звонок». Академия магии имени Ивана Грозного. Звонок Долгорукого прервал мою медитацию, И я нехотя ответил, уже готовясь услышать пьяный голос княжича и девичьей визги на фоне. Но нет, я оказался неправ. «Мечников, нужна помощь!» — голос Григория был полон беспокойства. «В общем, тут у нас такая проблема, нужно сто тысяч. Я знаю, что это нагло с моей стороны, но у тебя вроде бы есть деньги». Последние слова он сказал так тихо, что я понял. Княжич стесняется. «Есть?» — я хмыкнул. «Во что вы ввязались, а? Убили, что ли, кого-то?» «Нет, Курбский в карты проигрался», — Долгоруков тяжело вздохнул. «А его отец именно из-за любви к картам отправил в Академию. Так что, если не решить вопрос, его отец просто прикончит». «Да, нет слов, одни маты». «Ладно, так и быть, помогу». «Вы где?» «Ночной клуб «Ласточка», — обратно ответил Долгоруков. «Недалеко от Академии за 20 минут можно доехать. На часах было 21.40. А значит, я успеваю покинуть Академию до закрытия ворот. Правда, придётся потом ночевать в доме, ну да ничего страшного. Ладно, ждите. Без Академии я улизнул буквально на последних минутах и, вызвав такси, поехал в банк. Благо, он работал круглосуточно, и миловидная девушка быстро считала мне 100 тысяч рублей. да от миллиона осталось ещё 50 тысяч как быстро улетают деньги. Благо, бронёй я уже обзавёлся, так что пока особо тратить их некуда. Таксист, услышав адрес, названия клуба, усмехнулся, но ничего не сказал, через 20 минут я уже смотрел на поникшего Долгорукого. «Вот и нахрена ты ему дал играть, раз знал, что он заедлый роман?» Я, не стесняясь, отчитывал Гришу. «А если бы у меня денег не было?» то да не знаю я», — огрызнулся он. «В конце концов, я ему не нянька» чтобы за каждым шагом следить». «Не нянька», — я усмехнулся. «Но тем не менее, это ты позвонил мне, а не он. Или Курбский у нас стесняется?» «Он боится тебя», — неожиданно серьезно сказал Долгоруков. «С тех пор, как ты отметили на дуэли он, Курбский, сильно тебя боится ничего не может с этим сделать. Я пытался поговорить с ним, но он постоянно идет в отказ». «Да и черт с ним!» — я отмахнулся. «Деньги у меня. Пойдем спасать этого недоумка». Долгоруков улыбнулся, а я подумал, что, несмотря на совершеннолетие, они до сих пор дети. Войдя в здание, я отметил серьёзную охрану у входа и с хода начал просчитывать варианты прорыва на всякий случай. Причинять вред обычным, пусть и вооружённым людям, не хотелось, так что либо чёрный ход, либо прямо через стену. Вот только я тут же одёрнул себя. Воевать сегодня я точно не собираюсь. Долгоруков привёл меня к тому месту, где тусовались наши одногруппники, и, найдя Курбского, протянул ему свёрток с деньгами. ну ведь он же мухлевал, Гриш!» — курпский неожиданно вскинулся. «Зачем ему платить?» «Потому что у тебя нет доказательств», — спокойно ответил Долгоруков. «И вообще, скажи спасибо Ярославу, ведь это его деньги». Я улыбнулся и кивнул, а Курбский неожиданно протянул мне руку. «Спасибо, Мечников». «И прости, что вел себя как козел», — он слабо улыбнулся. «Сейчас я решу вопрос с этим графом и уезжаем. А деньги я тебе обязательно верну, только частями, если ты не против». «Да какие вопросы?» — я усмехнулся. «Ты, главное, в карты больше не играй, а то больше я не приеду». «Рад, что мои деньги уже у вас, княжич», — из толпы вынырнула фигура тощего парня возрастом лет двадцать пять с наглой ухмылкой на лице. «Если вы не против, я заберу». Деньги неуловимо быстро перекочевали из рук в руки. Причем Курбский явно растерялся. «Агент, возможно, ваш одногруппник прав?» Меня отвлек помощник. «Скорость рук этого человека аномально высока». «Вот как?» «Хм. А не сыграть ли мне в карты?» И это конец очередной серии «Антимага Его Величества». Возможно, у него, наконец-таки, выросился хоть какой-то такой антигерой. Главный враг. Но это не точно. Что будет дальше, узнаем в следующей серии, которая, кстати, будет совершающей у этого тома. Ну, чтобы не пропустить. Подписывайтесь, жмакайте колокольчик, лайкайте, комментируйте, вступайте в группу ВК, Телегу. Можно поддержать нас на бусте за что вам отдельная благодарность. А на этом все. Всего доброго.